Глава 15 К ужину мы спустились вместе. Перед выходом Адрей предупредил, что я должна молчать о нашем плане побега. Меня немного удивило, что он уже считает его нашим, а не его. Но я не стала ничего говорить, только кивнула. Врет Адрей или нет, мне с ним было не по пути. Я никуда не побегу. Однако от плюсов, которые можно получить, согласившись с ним, Я отказываться не хотела. Мой муж – отличный любовник, а я соскучилась по нежности и ласке. Тем более, я была уверена, что надолго его не хватит. Люди не меняются вот так по мановению волшебной палочки. Столовая в поместье герцога Вейрона занимала целое крыло. Судя по всему, раньше здесь был больный зал. Высокие потолки, огромные люстры на сотни свечей, Голкое и холодное пространство, которое не согреть с помощью двух огромных каминов, расставленных по сторонам. Сейчас же здесь было откровенно холодно. Огонь еле теплился в одной половине камина, который находился ближе к выходу. Горела только одна люстра, освещая половину зала. Остальная часть тонула в темноте. Очертания потолков и стен только угадывались по отблескам пламени. Кажется, стены зала — были оббиты той самой шелковой тканью, которую я имитировала, когда рисовала муар по трафарету с людяной краской, много лет назад, создавая вип-зону в своей харчевне в Нижнем городе. Я спустилась в домашнем платье, поскольку никаких требований по внешнему виду мне не предъявили, а в доме своего свекра были приняты именно такие семейные ужины. И неприятно удивилась, увидев, что остальные дамы были одеты в роскошные вечерние наряды. На их шеях переливались драгоценности, высокие прически выгодно подчеркивали шею, а кольца и перстни на пальцах стоили больше, чем моя всплывшая в памяти харчевня в придачу с ресторацией в среднем городе. Мне стало так неловко, что я отступила в темноту. Почему меня не предупредили, что это большой прием, а не просто ужин со старым другом семьи? и, скорее всего, сбежала бы, отговорившись плохим самочувствием. Если бы не Адрей. Он не позволил. Подхватил меня под локоток, удерживая на месте, и шепнул. «Не надо». Герцог Вейрон не обозначил формат ужина. И это он обвел взглядом собравшихся гостей. Только их инициатива. «Дамы всегда наряжаются так, как будто бы приехали на бал, хотя прекрасно знают, что никакого бала не будет». Это только предлог, чтобы собраться в поместье. К тому же, здесь всегда очень холодно. И через несколько минут эти красотки превратятся в синих куриц, которых зачем-то обвешали драгоценностями. А я захватил тебе шаль. Он жестом фокусника достал из-за спины теплую шаль и накинул мне на плечи. «И поверь, все эти дуры очень скоро будут завидовать тебе». В его глазах светилась такая уверенность в собственной правоте, что я невольно прониклась. Кивнула и, подхватив уголки шали, чтобы удержать ее на плечах, шагнула в столовую. Первым нас заметил третий советник. Он взглянул на нас, и на мгновение в его глазах мелькнуло удовлетворение, убеждая, что мои догадки верны. Адрей не изменился. Это всего лишь очередной уровень игры. А что до его планов о побеге, возможно, это даже правда. Особенно если вспомнить, куда собрался увести меня Адрей. В Адди. Я буду его рабыней, без прав и свобод. Нисколько не сомневаюсь, что ему это по нраву. «Господа!» Третий советник встал, привлекая внимание гостей. «Позвольте представить мою невестку. Ее светлость герцогиню Бакрей. С этого дня...» Она будет присутствовать на таинственных приемах его светлости. Я склонила голову, приветствуя всех собравшихся. Только сейчас до меня дошло, что происходит. Таинственные приемы у герцога Вейрона проводились всегда, сколько я себя помню. Главной его изюминкой считалось, что никто и никогда не знал, когда будет следующий прием и кто будет на него приглашен. А те, кто там побывал, тщательно скрывали этот факт И позволяли себе только легкие шепотки, закатывающиеся глаза и полунамеки, поддерживая интригу этой забавной игры. Попасть в число избранных считалось престижным. Я слышала, что многие аристократы были готовы на все, чтобы принять участие в секретном мероприятии. Но везло далеко не всем. Вот уж правда. Если хочешь что-то спрятать, положи на самое видное место. Теперь мне стало понятно – по какому критерию отбирались участники таинственных приемов. Я должна была догадаться сразу, когда увидела в столовой такое большое количество гостей. Но размягченная словами Адрея и своими переживаниями, я в первую очередь обратила внимание на наряды и драгоценности женщин, а не на них самих и их мужей. А тут было на кого посмотреть. Помимо нескольких аристократов из самых приближенных к Короне, Здесь присутствовал и глава еще одного высокого рода – герцог Шаврий, больше 30 лет занимавший должность первого министра, в ведении которого было все законотворчество и экономика Грилории. Он никогда не ладил с его величеством Эдаардом, умудряясь спорить с ним по малейшему поводу. Но я всегда считала, что это только показная неприязнь, ведь отец прощал ему гораздо больше остальных. Герцог был весьма вспыльчивым и несдержанным, и нередко наедине позволял себе повысить голос. Помню, как я была возмущена, когда впервые узнала о такой вольности. Но мой отец тогда рассмеялся и, погладив меня по волосам, сказал, что даже королям иногда не помешает спуститься с небес на землю. Именно такие тяжелые люди, как герцог Шаврий, могут помочь в этом деле лучше других. Но теперь выходила, что и герцог Шаврий предал своего короля. Не оценил особого к себе отношения и принял доброту за слабость. Я прикусила губу, чтобы не выдать свои чувства, только неосознанно сжала руку Адрея в поисках участия и поддержки. «Не бойся», — шепнул мне он, приняв мою боль за страх перед незнакомым обществом. «Я рядом. Идем». Потянул вперед, заставляя сделать следующий шаг. Мы прошли к столу под пристальным вниманием всех присутствующих. Дамы злобно зашипели, осуждая мой непритязательный вид. Андрей оказался прав. Сквозь презрение пробивались нотки зависти. Голые плечи и глубокое декольте не приносят никакого удовольствия ни дамам, ни их кавалерам, если кожа леди посинела и покрылась пупырышками от холода. Но предрассудки сильнее разумных доводов. Раз названные приемы надевают именно такие наряды, то каждая аристократка должна следовать этому правилу, даже рискуя своим здоровьем. «Итак, господа», – расцвел искусственной улыбкой герцог Вейрон, когда мы с Адреем сели за стол. «Раз все в сборе, то предлагаю приступить к трапезе». А потом, по обычаю таинственных приемов, «Дамы отправятся в комнату, где мои слуги приготовили для них шарады и таинственные загадки. А нас ждут свои развлечения, полные опасности и тревоги. Настоящие мужчины так любят пощекотать нервы!» Рассмеялся он. «Я мысленно согласилась. Заговор против короны – очень опасная игра. И нервы там не щекочут, а расчесывают железным гребнем до крови. Я знаю». «Я сама играю в эту игру уже много лет». Трапеза закончилась довольно быстро. Оно и понятно. Развлечения не были главной целью таинственных приемов. Сразу, как только герцог Вейрон позволил дамам уйти, окоченевшие до состояния синих куриц аристократки рванулись из столовой так быстро, будто за ними гнались собаки. Они даже устроили толкучку в дверях, зацепившись пышными юбками друг за друга. Я тоже хотела уйти вместе со всеми. Но Андрей положил руку мне на колено, удерживая меня на месте. А третий советник, поймав мой недоуменный взгляд, кивнул, подтверждая действие сына. «Меня на самом деле приглашали остаться с мужчинами». «Что она здесь делает?» Нахмурился граф Фарсор, весьма неприятный тип, который мне никогда не нравился. «Он служил в казначействе» выполняя обязанности правой руки герцога Вейрона. И именно поэтому считал себя вправе оспорить решение своего босса и третьего советника, которые возглавляли этот клуб заговорщиков. «Она!» — скопировал презрительную интонацию третий советник. «Ваше сиятельство!» «Спонсирует наши с вами дела наравне со мной. И, в отличие от вас, еще ни разу не отказалась оплатить дополнительные расходы. И сегодня...» «Герцогиня Бакрей – наше единственное оружие, способное противостоять Великой Матери. Или вы сами готовы схлестнуться с этой стервой?» Он окинул опустившего взгляд графа и припечатал. «Так я и думал. Ни у одного из нас не хватит духу выступить против женщины, которая хорошо владеет знаниями о ядовитых травах Южной Пустоши и умело подбирает замочки к ключикам, запирая все наши недобрые намерения». «Я насторожилась. Мне совсем не понравились слова третьего советника о схватке с Великой Матерью. Я совсем не собиралась с ней бороться и противостоять. Но об этом позже», — довольно улыбнулся третий советник, поймав мой хмурый взгляд. «Для начала я бы хотел сообщить вам неприятные новости, которые послужили поводом для внеочередных сборов». Он не спеша излагал собравшимся «То, что я уже знала о пойманной служанке, о кубке, о великой матери». И когда закончил, в столовой воцарилась тишина. «Известия очень тревожные», – первым заговорил герцог Шаврий. «Но мне все равно непонятно, почему вы считаете, что великая мать предала наши общие интересы. Возможно, она устала ждать, но вовсе не намерена отказывать нам в помощи. Мы этого не знаем», – кивнул третий советник. Именно поэтому завтра утром ее светлость обрита Бакрей в сопровождении супруга отправится в Ургород, чтобы навестить великую мать. Я удивленно взглянула на свекра. Поездка в Ургород? Этого я точно не ожидала. Неужели он хочет, чтобы я шпионила за великой матерью? Хотя нет, остановила я себя. Не шпионила. С этим, думаю, у заговорщиков проблем нет и они очень быстро узнают, что никакого отношения к появлению кубка Великая Мать не имеет. Пока я доберусь до Ургорода на карете с сопровождением, гонец как раз успеет вернуться обратно. Значит, моей целью станет что-то гораздо более серьезное. Раз третий советник считает, что я наследница Великой Матери, и принимая во внимание сказанные чуть ранее слова, я невольно открыла рот и взглянула на свекра с ужасом. Неужели он хочет, чтобы я скинула свою мать с трона и заняла ее место? Он снова поймал мой взгляд и прикрыл глаза, давая понять, что моя реакция именно такая, какую он ждал. А значит, скорее всего, я права.